Усевшись на белую скатерть, постеленную для гроба, Гурленд прикурил папиросу от свечи, которую ставят в изголовье покойный. Он держал репортерский блокнот, потертый и грязный. Выпустив дым, воткнул папиросу в уголок рта и нацелил карандаш над блокнотом хищным когтем. Господин Пушкин, читатели новостей дня желают знать все подробности драмы, развернувшейся в салоне мод. Гурлянд говорил столь повелительно, будто привык, что одно имя знаменитой газеты должно наводить ужас и уважение на любого смертного, а уж тем более на какого-то мелкого полицейского чиновника. Потому как крупные у себя в кабинетах торчат, по Москве не бегают. Сидя на месте, он умудрялся двигать телом, руками и даже ногами, словно нутро его было напичкано пружинами. Или как петрушка, которого дергают за ниточки. О какой драме речь? спросил Пушкин, разглядывая типичный экземпляр газетной своры. Хоть сейчас чучело набивать и в музей городских типов ставить. От городских репортеров, которые носятся и вынюхивают происшествия, он отличался более солидным материалом пиджака, чистой сорочкой и аккуратно повязанным галстуком. В остальном сотрудник новостей дня ничем не отличался от прочей репортерской шайки. Те же ухватки голодного хорька, которому надо сунуть нос куда не просит. Эти ловкачи то и дело заглядывали в сыск, чтобы разнюхать, нет для чего свеженького. Первыми оказывались на месте уличного происшествия, лезли с вопросами и жутко злили. Но совладать с ними не мог даже обер полисмейстер Гурлянд выразительно хмыкнул и насупил редеющие брови. Но как же? Раз сыскная полиция опрашивает родственников умершей барышни, то по всему, видать, имеются подозрения о насильственной смерти. Так что же случилось на самом деле? Общественность ждет разъяснений. И он что-то чиркнул карандашом в блокноте. Наверное, возглас нетерпения общественности. Репортерская наблюдательность и умение делать быстрые выводы требовали награды. «Умершая барышня, кажется, была вашей невестой», — напомнил Пушкин. Чем вызвал кислую ухмылку. «Да, такая неприятность», — сказал Гурленд. «Но что поделать, судьба». Зато подготовлю репортаж для первой полосы. Выйдет только у нас, тираж мигом раскупят. Такой заголовок. «Тайна смерти в модном салоне». Каков, а? И вас, господин Пушкин, обязательно упомяну. Мирская слава, знаете ли, еще никому не помешала. Так что же случилось в салоне модных убийств? Вероятно, Гурленд почему-то не знал о смерти Юстовой. Иначе заголовки готовились бы такие, от которых Эфенбах и полковник Власовский пришли бы в гнев и ярость. Что-то вроде «Убийство невест в салоне смерти» или что-то в таком же духе. Что так любит общественность, когда за чашкой утреннего чаю с бутербродом замирает от сладкого ужаса, узнавая из газеты о чужих несчастьях. Не досталось наследство в тысячу рублей? Гурленд ожидал, что сейчас ему выложат сенсационную историю. А тут вдруг приданы. Он сообразил не задавать глупейший вопрос, откуда вам известно. «Полиции все известно» только делиться новостями не желает». «Деньги – ничто в сравнении с гибелью Марины», ответил он, чтобы произвести хорошее впечатление. «Жду подробности дела». «Извольте, записывайте», – сказал Пушкин, заложив руки за спину и наблюдая, как грифель карандаша уже впился в бумагу, чтобы побежать по ней быстрыми строчками. Мадемуазель Бутович была убита вчера около 11 утра. Подозреваемый, член Клуба веселых холостяков, ее жених, некий Гурленд. Газетчик так увлекся записями, что смысл сказанного не сразу добрался до него. Он оторвался от блокнота и взглянул на чиновника сыска. «Позвольте, что это значит?» «Господин Гурленд, в данный момент вы являетесь основным подозреваемым в смерти мадмуазель Бутович», сообщил Пушкин официальным тоном. «Вам надлежит явиться в сыскную полицию для дачи показаний» после чего будет принято решение подвергнуть вас полицейскому аресту или оставить под домашним. До выяснения. Прошу быть у нас в приемном отделении через два часа. Неявка будет рассматриваться как побег. Вы будете разысканы, где бы ни укрывались, арестованы и под конвоем доставлены в сыск. Он коротко кивнул и развернулся, чтобы уйти. — Господин Пушкин, постойте! Спрыгнув со стола, Гурленд торопливо сунул блокнот в карман и успел забежать вперед, загородив собой проем двери. «Ну что вы в самом деле? Зачем так пугать?» «Вы подозреваемый. Вам это официально заявлено», сказал Пушкин, глядя на папиросу, свисавшую из губы. Заметив это, Гурленд выхватил ее и спрятал за спину, быть может, затушив в ладошку. «Прошу прощения, привычка при работе». Он торопливо улыбался. «Нельзя ли без сыска? Готов сообщить все, что знаю». «А что с сенсационным репортажем?» — спросил Пушкин, спасая нервы своего начальника и обер полицмейстера «О чем? Ну что вы? Ни слова!» Гурлин даже похлопал себя по лацкану «Погибла моя невеста. Какие могут быть репортажи? Такое горе! Так чем же я могу помочь?» «Кто состоит в клубе холостяков, кроме вас и графа Урсегова?» Гурлин сделал движение будто целиком проглотил пирожок. «Клуб? Какой клуб? Ах, вы про эту скандальную шутку в московском листке! Но какое я к ней имею отношение!» «Про клуб ничего не знаете?» В ответ Гурленд развел руками, в одной из которых дымилась папироска. искренно как на духу, ни малейшего представления!» Врать он умел блистательно. «Без протокола еще можете так ответить», — сказал Пушкин. «Куда ездили 22 апреля?» «Ах, это...» Газетчик будто вздохнул с облегчением. «Ездил с приятелем в Тверь. Немного развеется перед свадьбой. В Твери девушки румяные, издобные, как пряник, так и хочется укусить напоследок. Ну, вы меня понимаете?» В знак сохранения мужской тайны Пушкину подмигнули. «Фамилия приятеля...» «Тангет Саша», — охотно ответил Гурленд. «То есть Александр Александрович. Славный малый, служит в частной типографии. женится Газетчик даже фыркнул, что вы, ему приданные без надобности. 23 апреля, когда возвращались в Москву, на остановке в Клину зашли в привокзальный буфет и обсуждали с вашим приятелем дела клуба веселых холостяков, — проговорил Пушкин, наблюдая, как меняется выражение лица газетчика от дружелюбного к растерянному. «Откуда вы... вам известно?» — пробормотал он, будто сгибаясь под тяжестью тюремных кандалов. «Жандарм вас приметил. Буфетчик слышал разговор» сказал Пушкин, скрывая бесценный источник сведений с сыскной полиции. «Вы обсуждали убийство невест в сезон свадеб. Первая жертва невеста — графа Урсегова. Жду признания». Выронив папиросу, Гурленд сжал руки в знак вечной верности и дружбы. «Господин Пушкин, клянусь чем угодно, спасением души, гибелью газеты — это не мой секрет». «Чей секрет? Вашего приятеля Тангета или господина Ферха?» Запутавшись, как мотать головой отрицательно или согласно, Гурлянд, наконец, опустил ее. «Спросите у графа, раз о нем известно. А я не могу», — проговорил он и встрепенулся. «Даю вам слово». И в мыслях не был убивать невест. «Ну что за невозможная идея!» «Идея реализована. Невеста вашего друга Ферха умерла позавчера, ваша невеста вчера. Есть основания полагать еще две якобы случайные смерти невест». В отчаянии Гурлянд сжал виски кулачками и прислонился к стене. Видимо, бесил. «Я же говорил!» «Говорил!» «Так и знал, что кончится какой-то глупостью! Господин Пушкин, ну подумайте, зачем мне терять преданны? Зачем мне убивать Мариночку?» «Ради более существенных выгод», — ответил Пушкин, — «ради вашего клуба?» «Нет никакого клуба!» — в отчаянии вскрикнул Гурлянд. «Слово вам даю, и нет у меня никаких выгод!» Разговор в клину был, был, был, но никак не касался жизни невест. И мадмуазель Бабановой ничто не угрожает. Она же невеста Урсегова. Ну как вас еще убедить? Гурлин был напуган по-настоящему. И гадок. Что узнали о смерти невесты вашего приятеля Ферха? Ничего особенного. Рихард сказал, что она умерла, да и только. Выпили с ним за помин души, да и только. Что делали позавчера с одиннадцати до полудня? «Что я делал?» — воскликнул Гурлянд. «Что каждый день. Готовил номер, собирал, редактировал и сверстывал материалы. И вчера все одно и то же. Как на каторге». «Не сравнивайте, пока не попробуете», — сказал Пушкин, чем вызвал приступ паники у газетчика. во сколько мадмуазель Бутович должна была примерять свадебное платье?» «Да мне откуда знать. Это их девичьи причуды. Не интересовался вовсе. Да мне и видеть Марину в платье до свадьбы нельзя. Вы же знаете приметы». «Что подарили невесте перед свадьбой?» Гурлянд задумался. «Что подарил? Ах, да. Альбом для фотографий. Марина любит. Любила сниматься». Она рассказала, что возобновила знакомство с Астрой Федоровной Бабановой. Вот теперь Гурлянд не скрывал настоящего изумления. «Марина? Дружит с Бабановой? Невестой графа? Ну и ну! Вот уж сенсация! Она мне рассказывала, какая это гадина и подлая негодейка. Ее слова не мои» как мучила и издевалась над ней в пансионе. И вот те раз, подруги, что делается? Вспоминала, с кем дружила в пансионе? Например, с Юстовой? Гурленд решительно замотал головой. Называла девица с пансиона мерзкими слизнями, буквально обливала презрением. Мы с Рихардом Ферхом радовались, что наши жены не будут дружить против нас. Как это глупо теперь выглядит! Ваша невеста рассказывала, как два года назад выиграла в лотерею и еще получила редкий хрустальный бокал в качестве приза за успехи в учебе. Ни словом не обмолвилась. Про ее новый выигрыш в лотерею известно? Впервые слышу. За что хотели разделаться с матушкой гусыни Господин Пушкин, ну поверьте, никакого преступного умысла. Газитчик приложил руку к месту, где у него должно было находиться сердце или ржавый орган, его заменявший. «Милейшая и полезная в некотором смысле дама, пусть живет и здравствует, но как мне убедить вас в моей полной невиновности?» Попытка провалилась. Убедить могла только паутина математической системы, в которой Гурленду были отведены свое место и ячейка в таблице. Из прихожей послышался шум и рыдание, видимо, привезли тело из участка. Оставаться было неприлично. Пушкин потребовал от Гурленда сохранить их пока неофициальный разговор, в полной тайне от приятелей и графом А сегодня вечером на мальчишнике сделать вид, что они незнакомы. Бывший жених пообещал совсем жаром человека, избежавшего ареста, и пообещал бы что угодно.